— Исследовать чужой дом без приглашения могут только воры. — Подумаешь, — усмехнулась Ирена, — что там за тайны могут быть? — Ну, кабинет и кабинет. Анна не ответила. Она беззастенчиво смотрела только на комиссара. Вот и Ирена здесь его вовсе не было. Извините, Гард начал спускаться. Анна подошла, протянула руку, помогая спуститься с лестницы. Гард оперся на нее. От ладони и от длинных ухоженных пальцев шло тепло. — Вам мне за что извиняться? Анна смотрела прямо в глаза комиссара, и Гард боялся прочесть в них то, что читала слишком явно. — Вы ведь с самого начала не хотели идти. — Может быть, тогда и мне попросить у вас прощения? Ирена продолжала стоять наверху лестницы, будто размышляя, стоит ли ей спускаться или все-таки нет. Анна отвечать ей не стала. Не отрывая взгляда от глаз гарда, она произнесла, «Может быть, когда-нибудь я покажу кабинет отца?» Она выдержала паузу и произнесла со значением «Вам». Резко развернулась и исчезла в глубине дома. «Скорее улетать отсюда!» — подумал комиссар. «Покуда я не наделал здесь еще больше глупостей, вон отсюда!» Комиссар поднял глаза и посмотрел на Ирену. Что угодно, готов был прочесть он в ее взгляде, ревности, злости, обиду, но читалось явно иное, и Рена смотрела на него изучающе, как учитель на ученика или ученый на подопытного кролика, что в сущности одно и то же. — Все, — сказал себе комиссар, — немедленно, завтра ж пойду искать префекта. Не мог он бросить мне в этом времени, но никак не мог. Утром, дождавшись, пока Ирена отойдет от его кровати, Гард поднялся. Мир покачнулся, но не рухнул, и не закрутился. Это уж было хорошо. Реальность никак не хотела окончательно принимать его, поэтому приходилось идти медленно и осторожно. Шаг, еще, еще. Гард пытался убедить себя самого, что каждый следующий шаг он сделает более уверенным. Больше всего комиссар боялся встретить Ирену или Анну. Тогда пришлось бы тратить силы, которых и так немного на объяснение того, почему это он решился отправиться в город в одиночестве. То есть надо было бы врать. А вранье требует слишком большого количества энергии. К счастью, в доме никто не встретился. Комиссар осторожно открыл тяжелую дверь и тут же ощутил, Такой удар воздуха и света, что едва не упал. Он закрыл дверь и слонился к ней спиной. Только сейчас комиссар понял, насколько все-таки темно было в доме Фламеля. Свечи постоянно горели, потому что украшенные витражами стекла плохо пропускали свет. Мир вокруг ослеплял своей яркостью. Комиссару даже пришло закрыть глаза. Вонючий, но живой воздух кружил голову. Захотелось обратно в душный, привычный полуна к дому. Комиссар оторвался от крыльца и начал медленно спускаться во двор. Голова кружилась нестерпимо. Руки искали опоры, но не находили. Он сделал один шаг по земле, второй, и увидел, как небо медленно опускается и накрывает его. Гард упал. Самое неприятное заключалось в том, что сознание его не потеряло. Это противное сознание никуда не хотело исчезать. Комиссар все понимал, чувствовал, но подняться не мог. Он видел, как через двор к нему бежит Анна.